«Ты же знаешь», — сказал Кирилл, тронув ее похудевшую руку. Нечего было спрашивать, она знала. В ее глазах, обновленных пережитым, он изменился не только внешне. Не ощущалось переполнявшее его беспокойство, которое, передаваясь, отравляло им лучшие минуты свиданий. Сейчас Кирилл показался Светлане уверенным в себе, умудренным, но в то же время потускневшим, словно надломленным непосильной ношей. Непривычной покорностью веяла от него, всегда внутренне напряженного, готового к бунту. Сначала это неприятно поразило Светлану, однако, вглядевшись Кирилла, прислушавшись к недоговоренному, она поняла, что и он переполнен возвышенным чувством жалости. Она увидела себя как бы со стороны, в этом сиротском халатике, с развившимися, потерявшими золотистый лоск волосами, и вспыхнула радостью, что мила ему даже такая. Он ходил здесь, рядом, а она и не вспомнила о нем, вырываясь из небытия, продираясь сквозь боль. Ее все-таки вспоминала, звала. Что-то открылось ей в эти ночи и дни, на многое она смотрела совершенно иначе. «Все будет хорошо», — сказала, перебирая его пальцы, — «не волнуйся. Когда тебя выпустят? Не знаю еще, но думай скоро. Ты поезжай ни о чем не беспокойся, ни о чем. Разве мы не вернемся вдвоем?» Мне бы тоже хотелось этого, милый. Светлана едва сдерживала слезы, но боюсь, что придется задержаться. Я буду страдать, зная, как ты маешься здесь. Она боялась, что он может понять ее не так, как нужно, и мучилась этим. Мы же будем видеться, конечно, но обстоятельства складываются не совсем так, как нам хочется, как бы мне хотелось теперь, очень хотелось. Видишь ли, Кира, мне придется уехать, если, конечно, не помешает болезнь уехать, «Надолго? Куда?» – забросала он ее вопросами. «Но это же невозможно!» «Я вернусь», – зашептала она. «Вернусь к тебе и останусь с тобой, сколько захочешь». Слушивая свое шепот, Кирилл предчувствовал недоброе. «Выходи за меня замуж неожиданно для самого себя», – предложила он. «Ох, Кира, зачем так?» – она испуганно улыбнулась. «У нас еще все впереди. Но ведь ты уезжаешь в экспедицию месяца на три. Целых три месяца. Да я сама извожусь, что нам надо расстаться. Думаешь, я ничего не понимаю?» И мы так мало друг друга знаем, и вообще слишком многое против нас. Я не настолько наивна, Кирилл, мне не семнадцать лет. Я никуда тебя не денусь и постараюсь отдать все, что только смогу. Буду любовницей, другом, служанкой, но не женой. Опять ты торопишься. Ты же ничего обо мне не знаешь. Я оставила двух мужей, у меня были увлечения, наконец ты моложе меня. Какое мне дело до этого? Я знаю тебя такой, как ты есть, и никто другой мне не нужен. Это сейчас. А через год, через пять, через десять... Он бережно обнял ее. По-моему, лучше сто раз ошибиться, чем своими руками убить то, что могло бы быть. Как ты верно сказал. И я так думала когда-то. Только мой лимит ошибок исчерпан, и времени совсем мало осталось. Поэтому ты хочешь выбросить псу под хвост еще три месяца? Четверть года, Светлана. Но так получилось. Тут завязано столько, что от меня почти ничего не зависит, «Иначе бы я давно махнула рукой». «Вот и махни. Когда человек очень хочет, то для него нет безвыходных ситуаций. Ты даже представить себе не можешь, как мне хочется послушаться». Светлана доверчиво прильнула к нему. «Я ведь всего лишь женщина, и ты постарайся понять». Она рассказала ему, как жила последние месяцы, отказывая себе в самых простейших радостях, потому что ничего уже для себя не хотела и никому не верила, виня лишь в себя, в том, что не умела жить, как все люди». «Теперь ты видишь, какое место занимает в моей жизни работа?» Неожиданно прервав себя, спросила Светлана. «Доверие товарищей, которые поддержали меня в трудную минуту, ты понимаешь меня?» Он понимал. «Когда ты должна уехать?» «Через месяц, если не подкачаю. Но три месяца плюс еще один, это уже четыре. Я постараюсь сделать, чтобы мы увиделись. Мне не обязательно торчать во Владивостоке до самого отплытия. Ты уходишь в плавание?» в южный моря к большому барьерному рифу. Поверь, я бы никуда не поехала, если бы это зависело от меня одной. Ты мне будешь писать? А можно? Конечно. Владивосток, радио, теплоход Борей. Обычные телеграммы. Я даже постараюсь позвонить, если удастся. Ведь у тебя есть телефон? Только это не всегда получается, далеко очень. Поэтому ты не жди. Пусть будет сюрприз. Подошла сестра с термометром, в высланном Марле лотке. «Мне пора уходить», — забеспокоился Кирилл, — «побудь еще немного». «Расскажи мне про свою Атлантиду». «Нет никакой Атлантиды, милый. Я занимаюсь до крайности прозаическим делом».